Глава 25. Я забыл, когда в последний раз чувствовал себя так паршиво, как сейчас. И дело даже не физической усталости, хотя и она нехило давала о себе знать. Дело в эмоциональном фоне, которое корёжило и плющило от происходящего. От сложного выбора, свалившегося на меня, от ощущения, что я последняя мразь. Хоть мне и казалось, что я выбрал самый щадящий вариант решения проблемы из возможных. От постоянного давления со стороны отца и затравленного взгляда девчонки. Я понимал, что рискую. Крупно. Знал, что сам своими действиями толкаю себя на авантюру, но по-другому выйти из ситуации с минимальными потерями было невозможно. По крайней мере, за прошедшие несколько часов ничего другого я не придумал. Да и эта идея пришла в голову не сразу, поэтому времени оставалось в обрез. Хорошо, личная помощница не зря получала свою зарплату и вовремя договорилась со всеми нужными агентствами. Даже фотографы паражурналистов должны были присутствовать и освещать Сие события, чтобы все выглядело маломальски правдоподобно. Мы как раз подъезжали к салону красоты, когда пришла смс на WhatsApp от Алены. Егор Валерьевич. Платье привезли в салон. Все как вы просили, никакого пафоса. Сможете выбрать подходящее. Курьер с кольцами застрял в пробке. Будет не раньше, чем через полчаса. Брачный договор составлен нашими юристами. Могу переслать копию для ознакомления. Но там вроде бы все учтено. Я проверила дважды. Ничего не забыла. Я выдохнул более свободно. Часть проблем почти решилась. Дело оставалось за малым. И главным — уговорить Юлю, объяснить, донести до нее, разжевать, что сейчас то, что я задумал, лучший вариант для всех. Не знаю, на что она надеялась, когда затевала шумиху в интернете. На что? На то, что этот пшик ей поможет? Что прилетит добрая фея и вытащит из дерьма? Что людям есть дело до чужих проблем? Ха-ха-ха. Толпе нужно зрелище. Если я представлю в нужном ракурсе фото и чеки на ее лечение, проживание, содержание, та же толпа ополчится, но уже против нее. Только на это нужно время, а его как раз у меня сейчас нет. Стоит только вспомнить, сколько сил и недель я убил на то, чтобы замять разные слухи после аварии и гибели Арсения, чтобы отвести ненужное внимание прессы. Как у меня волосы на голове становились дыбом а наш брак — да, это спонтанное решение. Временная мера, чтобы обезопасить себя, ту же Юлю от нападок отца, и не переживать за то, что она не согласится отдать ребенка после рождения. Это был идеальный план. Алёна разрулила организационные вопросы, договорилась с ЗАГСом. «Я не собирался проводить полномасштабное мероприятие, вообще не собирался праздновать». Все должно выглядеть в меру скромно и по-семейному, чтобы не вызывать новую волну осуждения. «Спасибо, Алена. Кажется, я не отпущу тебя в декрет. Три смайлика. Напомни, чтобы выписал тебе премию в конце месяца». Отправил ответ помощнице. Бросил взгляд на бледную, как полотно, Юлю, сидящую максимально далеко настолько, насколько это позволяло пространство в салоне автомобиля, и усмехнулся. «Я еще не знал, как к этому отнесется отец, ожидающий, что я привезу Юлю к нему на расправу, но в любом случае подобная новость произведет фурор. Она вообще обещала стать пороховой бочкой, не только для отца, но и для общественности». Это сейчас он может психовать и орать сколько угодно, рвать, метать, грозиться стереть всех в порошок. Не сомневаюсь, что так оно и будет. Немного погодя, я более чем уверен, он согласится, что подобный шаг был самым правильным решением в нашем случае. А уж мои ребята позаботятся о том, чтобы рвануло так, как мне надо. С той силой и в том направлении, куда я укажу. Раскрутят новость на максимум. Делаю упор на главные моменты и смещаю акценты. Машина плавно затормозила у салона красоты, где все давно было готово, и ждали только нас. Юля удивленно обернулась. «Выходи, у нас мало времени». Девчонка нахмурилась, явно не понимая, что происходит. Интересно, а куда, она думала, я ее везу? На растерзание дракону? На ритуальное жертвоприношение? Герасиму вместо Муму? Судя по ее лицу и безжизненному взгляду, никак не меньше. В глубине души шевельнулось что-то похожее на жалость. Вспыхнуло на мгновение желание обнять, утешить, прижать к себе. Наверное, Юлю можно понять, если посмотреть на ситуацию её глазами. Но, увы, меня сейчас это мало волновало. И проклюнувшиеся было ростки сопереживания тут же оказались задушены цинизмом и здравым смыслом. «Что происходит? Егор, куда мы приехали? Объясни!» «Обязательно, только не в машине. Идем!» Подал ей руку, ощущая какое-то странное удовольствие от происходящего и от того, на что вскоре ей придется согласиться. «Тебе понравится!» Я отступил на шаг, пропуская девчонку вперед. Мою протянутую ладонь она демонстративно игнорировала. Немного поколебавшись, Юля все же медленно вылезла из машины, оглядываясь по сторонам, ожидая помощи или просто из любопытства. Слава богу, девчонка, она не глупая, и долго уговаривать ее не придется. Я часто замечал, что многое она понимает с полуслова, а порой из полувзгляда. Надеюсь, что и сегодняшний день не станет исключением из правил. В конце концов, вся эта суета и липовая свадьба затеяны благодаря ее же стараниям. Я не знаю, что подвигнуло Юлю ударить меня в спину. Желание выиграть в неравной схватке или просто подгадить из вредности. Да, задержись я еще на несколько дней вне дома, и последствия для репутации семьи Стрелецких могли бы быть более масштабными особенно если те, кто так активно поднимал шум, спонсировались конкурентами или имели выход к федеральным каналам и широкой прессе. А такой вариант вполне имел право на существование. Мой начальник охраны уже проверял все возможные версии и носом землю рыл, пытаясь понять, откуда растут корни. Я знаю, что он выяснит. Не сегодня, так завтра. А я пока пойду другим путем. Отстаивая свои интересы. В салоне нас уже ждала команда профессионалов, которые тут же оживились, стоило зайти в помещение, засуетились, оценивая наметанным глазом объем работы и время, которое, кстати, сегодня работало против нас. В запасе было не более часа на то, чтобы ребята из простой Золушки вылепили, как минимум, принцессу. Несмотря на то, что я не собирался праздновать. Основные каноны бракосочетания должны быть соблюдены. И если я мог надеть любой из своих костюмов по этому поводу, то в случае с невестой все гораздо сложнее. Она должна блистать. Пусть скромно, пусть бесположенного пафоса, но обязана. Одна из девушек потянула было Юлю за руку к креслу, в что-то про идеальные пропорции, когда я встал на их пути. Кивнул, давая понять персоналу, чтобы на время оставили нас наедине. Сейчас мне нужно было добиться от Юли согласия. Я специально тянул до последнего, не оставляя ей времени на размышление. Мне нужен был только положительный ответ, без лишних нервов и истерик. Девчонка снова перевела все свое внимание на меня, скрестила руки на груди решительным жестом. «Егор!» вкладывая в одно слово всю кучу вопросов, мучивших ее в эту минуту. Глаза в глаза, давая понять, что не двинется с места, если я не объясню ей, что происходит. Секунда, вторая, третья. Черт, а мне нравится Юлина решительность. И этот режущий стальной блеск в зеленых глазах, вздернутый носик, вскинутый подбородок. Трепетная лань, на глазах превратившаяся в тигрицу. Кажется, я ее недооценивал. Вот теперь я объясню. Растягивая слова, усмехнулся в ответ. Момент истины. Мне даже стало интересно, как она отреагирует на мое предложение. В свете последних событий, о которых я узнал лишь вчера вечером, да и то по чистой случайности, пришлось пересмотреть некоторые планы. Я не планировал таких резких перемен, но кое-кто не оставил мне выбора. Я сейчас задам тебе один вопрос, на который тебе придется ответить максимально честно. На что ты готова ради своего ребенка? «Что?», что? — удивленно отшатнулась она. «Я не понимаю тебя». «На что, Юля?» «На многое. Уверена?» «Да, не тяни, Егор, прошу». Ты не оценила все последствия своего поступка, когда действовала за моей спиной. Не рассчитала всех рисков. Это главная твоя ошибка. Решила пойти в банк Похвально, но запомни на будущее. Никогда, слышишь, никогда не ставь на кон то, с чем не готова расстаться, если не убеждена в результате». Большие зеленые глаза округлились. Она пыталась храбриться и не показывать свой страх, но я нутром чую, как Юля дрожит, как ее штормит и выкручивает изнутри. «Что ты хочешь сказать? У тебя есть единственный шанс сохранить ребенка и не лишиться всех прав на него после родов. Выйти за меня замуж. Сегодня? Сейчас?» «Подожди, Егор!» Юля запнулась, подыскивая нужные слова. «Это шутка такая? Ты же не хочешь сказать...» Ее отрицание неожиданно больно резануло внутри, задевая чувствительный нерв. Прошлось острой гранью, резким торнадо оставляя после себя рваные края. Да, я не Арсений. И, возможно, не герой ее романа, не идеал девичьих мечтаний. А то, что я, как идиот, всю ночь метался, пытаясь придумать, как ее спасти, как уберечь от съехавшего с катушек отца, — это мелочи. Она об этом даже не догадывается. Хотя, может быть, это и к лучшему. Нет, Юля, никаких компромиссов. Или ты принимаешь условия, или рискуешь уже сегодня потерять ребенка.